57-е. Подходила к Воробушкову дому, когда зазвонил мобильный. «Анька, у меня 17 минут на карточке». За двухмесячную вечность, что не созванивались, подруга успела съехаться со своим рокером. Он оказался покладистым, хозяйственным и ужасно сексуальным. «Маринка, Коля в постели — это что-то». тут в запале шарахнул по стене кулаком и рухнула полка с книгами. «Да нет, не на голову. А у тебя что?» Рассказала, торопясь, про школу, про город, ну и, конечно, про корта. Если маме только хорошее, зато Аньке можно говорить все. Чуть было не ушла от него, но... В ночь, когда начали с белого листа, корта поведал ей про американок, что они были по-настоящему близкими, про свои страхи. Не защитишься от женщины холодком, потом слишком хлопотно залезывать ранки. Я подумала, показать ему, что бывает по-другому. «Маринка, ты влипла?» Анька начала заводиться. «Да, связалась с незрелым мужиком. Такие хоть сто лет на ветке провисят, не созреют. ни до семьи, ни до того, чтобы ответственность на себя взять. Хоть за что-то». Анька не давала ей слова вставить. «А ты, значит, решила ему доказать, что не все бабы суки? И сколько лет ты на это угробишь?» Повисла тишина. Семнадцать минут утекли.